позвольте вам представить специального посланника версия маршала Гектора термачина провозгласил мэр и вновь попал в просак будучи человеком воспитанным верссис дождался окончания фразы после чего с улыбкой подошел к виновнику торжества дорогой помпилева маршал на правах старого знакомца старик приобнял дардаенттур Прикоснулся щекойки его щеке и прошептал на ухо. «Выглядишь лучше, чем я ожидал. Нога болит», — едва слышно отозвался Помпилио. «Пройдет». «А если нет, ты заставишь себе забыть о боли?» «Пожалуй». Простолюдина, в котором дозволялось называть Помпилио на «ты», можно было пересчитать по пальцам, и старик входил в их число. Не мог не входить. Учитывая, что Гектор Тюрмачин был одним из двадцати маршалов, составляющих правящую хунту Эрси, если не по происхождению, то уж по статусу, точно был равен Кахлиссам. — газета обязательно напишет что кордонийцы уронили свою честь, сбежавшись на поклон к заезжему одигену Именно поэтому меня встречает как известного путешественника и называет командором, — рассмеялся в ответ Помпилева говорим как военный с военным», – шутливо предложил арсиец. «На профессиональные темы». Тюрмачин явился в валом мундире. Золотые погоны, аксельбанты, церемониальный кинжал при полном параде. Мундир сидел на старике, как влитой. Однако Дардагин Тур не мог не заметить, что со времени их последней встречи Тюрмачин изрядно сдал. Седые волосы поредели, глаза слезятся, движения стали медленными. «Что ты здесь делаешь?» «Приехал на выставку», — спокойно ответил старик. «Присматриваю новинки для армии». «Совсем как я. Удивительное совпадение. Случайность. Я верю в случайности гораздо больше, чем в умысел. И еще я верю, что нужно дать котянцам шанс». Тюрмачин внимательно посмотрел на Дигена. «Хорошо бы им никто не мешал». «Какой задачи передо мной не ставили!» – честно ответил Дардаген Тор. «Вот и славно!» – с облегчением произнес маршал. «Нужно будет пообедать как-нибудь!» Музыка неожиданно стихла, и раскрасневшийся мэр громко объявил. «А теперь, дорогие сеньоры, главный сюрприз вечера! Поприветствовать нашего гостя!» В следующий миг его слова потонули в грянуших аплодисментах и восторженных выкриках. Несравненная! Божественная! Прекрасная! В зал вплыла высокая брюнетка в черном платье, ослепительный вырез которого поверг в волнение всех присутствующих мужчин. Этель Кажани! В честь нашего гостя – ария принцессы Марии из оперы «Первый царь». Из зала утоли первые аккорды знаменитой Арии.